Ясное дело. Вы перед этим пили? Ни капли, сэр. Вас ознакомились с результатами анализов, которые были у вас взяты? Нет, я про них ничего не знаю. Знаю, только что в рот не брал. Коронер повернулся к коре. Она пообещала рассказать все, что ей известно. Кто вел вашу машину? Я. А где был этот человек? На заднем сиденье? Он был пьян?» Она отвела глаза, судорожно вздохнула и немного всплакнула. «Я обязана отвечать на этот вопрос?» — спросила она. «Вы не обязаны отвечать ни на один из вопросов, если не желаете. Я не хочу отвечать». «Хорошо. Тогда расскажите о случившемся, как считаете нужным». Я вела машину. Там был затяжной подъем, и мотор перегрелся. Муж сказал, чтобы я остановилась и дала ему остыть. Какая была температура воды в радиаторе? Больше двухсот градусов. Имеется в виду шкала Фаренгейта. Продолжайте. Потом начался спуск. Я выключила мотор, но когда мы съехали с холма, он еще был очень горячим, поэтому перед следующим подъемом мы снова остановились, простояли минут десять, затем поехали дальше, вверх. И тут что-то случилось, я даже понять не успела. Я включила третью скорость, но не хватило тяги, и я быстро переключила на вторую, а они там сзади все болтали. А может, я слишком резко скорость переключила? Я так и не поняла, только машина вдруг стала на бок заваливаться. Я закричала, чтобы они выпрыгивали, но было поздно, машина кувырком полетела вниз, и я пришла в себя, уже когда пыталась выбраться из кабины. Я вылезла, вскарабкалась по склону и выбежала на дорогу. Коронер снова повернулся ко мне. — Вы что пытаетесь выгородить эту женщину? С какой стати? Она-то меня, похоже, не выгораживает. Присяжные удалились на совещание. Овернувшись, вынесли вердикт, в котором говорилось, что смерть Ника Пападакиса последовала в результате автомобильной катастрофы, проишедшей на шоссе недалеко от Малибулейк, причиной чего частично или полностью явились наши скорые преступные действия. Дело передавалось на рассмотрение большого жюри. В тот вечер. В больнице меня караулил другой фараон, который сказал, что меня придет навестить мистер Секкет, так что мне лучше как следует подготовиться. Я еще еле двигался, однако попросил тюремного парикмахера хорошенько выскоблить мне физиономию и вообще сделать так, чтобы я выглядел как можно лучше. Я знал, кто такой Секкет. Окружной прокурор вот кто. Он явился около половины десятого. Фараон сразу же слинял, и мы остались один на один. Секкет был здоровым, малым, с совершенно лысой головой и игривыми манерами. — Так, так, так, ну и как наше самочувствие? — Нормально, судья. — Малость тряхнула в машине, но я клемаюсь. Как сказал один парень, выпавший из самолета, хорошо летел, да сел плоховато. Точно. Ну-с, Чеймберс, ты, разумеется, можешь отказаться со мной разговаривать, это твое право. Я сюда приехал отчасти потому, что хотел поглядеть что-то за птица. Отчасти потому, что мой опыт подсказывает. Откровенная беседа вначале экономит массу сил. В конце, и порой позволяет представить дело в судебно и лучшем для всех сторон виде. Как сказал другой, малый, кончив дело, легче понять партнера. Какой разговор, судья, что вы хотите знать? Я сказал это с довольно плутоватым видом, и Секке так кинул меня долгим пристальным взглядом. Давай начнем с самого начала, — предложил он, — с нашей поездки в Санта-Барбару. Вот — Вот-вот, хотелось бы услышать об этом поподробнее. Он встал и начал расхаживать по палате. Дверь была как раз рядом с моей кроватью, и я толчком приоткрыл ее. Фараон стоял посреди коридора, заигрываясь с медсестрой. Внезапно Секкет расхохотался. «Нет — Нет-нет, диктофонов там нет, мы ими вообще не пользуемся, это только в кино бывает. Я изобразил глупую улыбку. Я его купил, как хотел. Якобы попробовал его подловить, а он меня в лужу посадил. — Окей, судья, чушь спорол, бывает. Ладно, начну с самого начала, и все без утайки. Я в паршивый переплет угодил, но брехней делу не поможешь, верно? — Правильно понимаешь, Чеймберс? Я рассказал ему, как ушел от Грека, и как потом столкнулся с ним на улице, и он стал уговаривать меня вернуться, а потом пригласил съездить с ними в Санта-Барбару и там обо всем потолковать. Как потом мы с ним нализались и сели в машину, я за руль. Тут он меня остановил. — Так машину все-таки вел ты, Судья. Это вы должны мне сказать. То есть как? А так? Я слышал, что она говорила во время дознания, и что полицейские показали. Я знаю теперь, где они меня нашли. И, значит, кто вел, тоже знаю, она». А если рассказывать, как я помню, то я должен сказать, что вел я. Я не соврал коронеру, судья. У меня и сейчас такое впечатление, что за рулем сидел я. Ты соврал, когда сказал, что не был пьян. Правильно. Я балдел от спиртного, от эфира и от всякой дряни, какой меня напичкали в больнице, и плохо соображал. Но сейчас я в порядке. И у меня хватает винтиков понять, что правда мой единственный шанс выпутаться, если он у меня еще остался. Пьян я был, точно, в стельку, и думал я только о том, как бы это скрыть, потому что машину вел я, и если всплывет, что я был под градусом, мне хана. — Так ты и скажешь на суде. — А что мне остается? — Одного не могу понять. Как она за рулем оказалась? Сначала вел я, я точно помню. Там еще какой-то малый стоял и со смеху покатывался на меня, глядя. А когда мы с обрыва загремели, за рулем уже была она. Как это получилось? — За рулем ты проехал около двух футов. — Около двух миль, вы хотите сказать? — Я хочу сказать, около двух футов. Потом она пересадила тебя назад и повела сама. — А, честная! — Ну и набрался же я.